Глава седьмая «Убит!» — повторил я слова, сказанные моим убийцей, и незнакомец сразу же убрал оружие, а туман начал быстро рассеиваться. Я обернулся назад, но никого за спиной уже не было. «Круто! Здорово он тебя!» — произнес Гил. «И не говори!» — ответил я, встав и осмотревшись по сторонам. «Идеальный убийца!» «Ага», – задумчиво ответил я. «Странно, мое чувство опасности даже не пикнуло. Надо будет поспрашивать, кто из учеников обладает подобными техниками. Ну а пока...» Я определился с направлением и, призвав магическую броню, поспешил к зданию с заданиями. В доспехе, по моим скромным предположениям, я должен был там оказаться еще до наступления полуночи. Так и получилось. «Фух!» – я устало вздохнул, заходя в небольшой бункер, лестница которого опускалась глубоко вниз. «Не нравится мне это», – подумал я, – но так как особого выбора у меня не было, мне пришлось спуститься вниз, где меня ожидало довольно интересное зрелище. «О, вот и последний!» – произнес незнакомый мне парень, когда я вошел в единственную дверь, которой заканчивался спуск. «Это же Грейвард!» «Да, точно он!» «Ага, он!» Увидев меня, многочисленные студенты сразу же начали перешептываться друг с другом. Но я даже не обратил на это внимания. После победы над Ленелем такое было постоянно, поэтому я даже как-то привык. Я огляделся по сторонам и насчитал около двух десятков студентов в полутемном помещении. «Интересно, какое тут испытание?» – подумал я. Как вдруг свет вспыхнул, и внутри стало очень светло. «Приветствую вас, студенты Академии Авалон!» – послышался из динамиков незнакомый голос. «Вас собралось ровно двадцать человек, а значит, самое время начать испытание». Стоило этим словам прозвучать, как вдруг одна из стен дернулась и начала медленно опускаться вниз, открывая всем вид на «Ничего себе!» «Огромная!» – послышался в голове голос Гилла, который, как и я, смотрел на довольно большую арену. «Неужели снова дуэли?» – буркнул я себе под нос и, опустив рюкзак на землю, достал из него несколько энергетических батончиков. «На этом испытании вас ждут бои!» – тем временем продолжал вещать голос. «Но не друг с другом, как вы могли бы подумать. Хвала богам!» «А с монстрами с запретного континента!» — закончил он фразу, и все студенты вокруг снова зашушукались. «Он серьезно? С запретного? Они в своем уме? Неужели мутанты? Монстры? О чем они вообще?» «Ты знаешь что-то об этом месте?» — спросил я Гилла. «Совсем немного. В результате Второй мировой войны...» Несколько держав использовали ядерное оружие во время одного из самых крупных сражений. Погибло очень много как обычных воинов, так и магических рыцарей, плюс огромные потери среди мирного населения. В результате этого эти земли стали непригодны для жизни, и их решили изолировать. Четверо рыцарей круглого стола, трое из которых были с элементом земли, смогли отделить часть суши от основного материка. И с тех пор эти земли стали вроде как островом и начали носить название «Запретный континент». «Это все, что я об этом знаю», — ответил внутренний голос. «Интересно, однако». «Спасибо», — поблагодарил я Гилла. «Ну, еще я знаю, что там теперь обитают всякие монстры и мутанты. Поговаривают, что там еще есть зомби. но это не точно. Все увлекательнее и увлекательнее, усмехнулся я, но ну, тем временем голос продолжил. Так как существа, обитающие на запретном континенте, довольно сильны, все бои будут проходить парами. Чтобы было честно, мы проведем жребий, дабы разбить вас на команды по два человека. Закончил он, и все студенты снова зашушукались, и главной темой их трепа оказался почему-то я. «Странно, почему никто не хочет быть с тобой в команде?» – произнес Гил. «Они же сами видели или знают, что ты победил Виностерру и Элленеля, что уже говорит о твоей силе. Странны они, если честно». «Тут дело не в этом», – ответил я. «Наверняка их родители сказали им, что со мной лучше не связываться и не иметь никаких дел». Ну и сам понимаешь, что даже бой со мной в одной команде может уже ухудшить репутацию. Плюс здесь куча студентов из Академии, которые сразу же растреплют остальным обо всем, что тут произошло. Вот что я думаю по этому поводу». «Ясно. Но это их проблемы, а не мои», – спокойно ответил я, пожав плечами. «Если не захотят быть со мной в команде, буду сражаться один». — Главное, чтобы хотя бы не мешали. — Я смотрю, Седрик был прав насчет тебя. Ты все больше и больше становишься ЧСВшным, горделивым, — поправился Гил. — Думаешь, это плохо? — Не знаю. Излишняя самоуверенность может аукнуться. — Ты думаешь, я этого не знаю? — произнес я и грустно улыбнулся. Именно это и погубило весь мой род. но ну, а тем временем в небольшом помещении где все мы находились началась собственно, жеребьевка в комнату внесли небольшой ящик с отверстием в крышке куда можно было просунуть руку и студенты один за другим начали подходить к ней и вытягивать свой номерок я пошел последним и мне достался тринадцатый несчастливое число послышался внутренний голос да а в моем мире наоборот «Это число удачи», — ответил я. А между тем на стене вдруг вспыхнул монитор и снова зазвучал голос из динамика. «Сейчас начнется жеребьевка», — произнес ведущий этого испытания. И на экране появились все 20 чисел, сложившиеся в кольцо, которое, в свою очередь, начало быстро вращаться. 4 и 6, 1 и 18, 10 и 14. Пары начали создаваться одна за другой. Моя же оказалась последней. Тринадцать и семь. «Ммм, а в нашем мире именно семь число удачи», — произнес Гил. «Интересно, кто будет твоим напарником?» «Сейчас и узнаем», — ответил я, ища глазами тех студентов, кто стоял один. последний без пары, оказалась девушка. «У тебя семерка?» — подойдя к ней, спросил я. «Значит, тринадцать у тебя», — ответила она безрадостным голосом. «Именно. Я так понимаю, ты этому вовсе не рада, так?» «Ага. И что планируешь делать?» — прямо спросил я. «А у меня есть варианты», — ответила она с вызовом. «Буду сражаться, как и все остальные. Мне нужны эти баллы, так как я хочу попасть в класс лучших», — добавила девушка и посмотрела мне в глаза. «У тебя какие планы?» «Выиграть», – спокойно ответил я. «Гилхард Грейвот», – представился ей, протягивая руку. «Аннабель Лестад», – представилась она в ответ, но руку мою не пожала. Ну что ж, я пожал плечами и внимательно присмотрелся к своей будущей напарнице. Она была невысокая, и ее рост был около метра шестидесяти трех шестидесяти пяти, но хорошо сложена. Было видно, что девушка явно занимается спортом. Лицо приятное, располагающее, на щеках россыпь веснушек. Волосы недлинные, примерно до плеч, и черные, как вороново крыло. Фигура тоже неплохая, но, как по мне, слишком много она уделяла внимания силовым тренировкам, поэтому была менее женственной, чем моя Кэт или сестры Вайтштейн. Какого элемента твой доспех? — спросила Аннабель. — Понятия не имею, вроде нейтрального, — сказал я полуправду. — Это как? — она окинула меня недовольным взглядом. — Как есть. Под классификацию ни одного из существующих и известных элементов он не подходит, — ответил я. — А у тебя? — Земля. — Ммм, неплохо. Обычно все магические рыцари с доспехами элемента «Земля» — Имели прочную броню и хорошие защитные техники. С упором на физические атаки, между тем продолжила она. «Интересно. То есть у тебя атакующий тип доспеха?» «Именно. А у тебя?» «Тоже, но с уклоном в магию», — снова пришлось ответить полуправдой. «Ясно», — произнесла Аннабель и смирила меня изучающим взглядом. «Скажи». «Это правда, что ты можешь копировать чужие техники?» Вдруг спросила она. «Кто знает?» Я пожал плечами. «Ясно. Ладно, надеюсь, ты не будешь мешать мне и путаться под ногами», ответила она, явно недовольная моим ответом. Волновало это, конечно, меня мало. «А с какого ты курса?» Поинтересовался я. «Со второго, из «В». «Значит, хочешь попасть в «А»?» «Именно!» — Поэтому и говорю тебе, чтобы ты не мешал мне, — ответила Аннабель и посмотрела мне в глаза. — Я видела, с кем ты водишь дружбу, а также, как ты себя ведешь, и знай, ты мне не нравишься, — сказала она и направилась к двери, вероятно, ведущей на трибуну, с которой можно было наблюдать за боями. — Какая прямолинейная, мне нравится, — подумал я и, улыбнувшись, последовал за ней. я не ошибся Дверь действительно вела на трибуну, которую отделял от арены странный купол, явно имевший магическое происхождение. Ну, что-то такое я тут и планировал увидеть, поскольку от техник-рыцарей, а тем более от монстров, других студентов нужно было защитить, учитывая, что вся электрика должна была вырубиться, как только студенты призовут свои магические доспехи. Я сел рядом со своей напарницей, но та демонстративно не обращала на меня внимания. Ну и ладно. А тем временем на первый бой вышли двое молодых парней, которые явно учились на курс, а может даже и на два старше меня. «Знаешь их?» – спросил я Аннабель, не особо рассчитывая на ответ. «Одного», – нехотя ответила она. «Сильный? Не особо». «Так, участники, призывайте доспехи». Голос диктора прервал наш не самый информативный диалог и сразу же замолк. Ребята призвали магическую броню, и вся электроника разом сдохла. «Два огненных! Неплохо!» – подумал я, понимая, что у этой парочки будет приличный боевой потенциал. «Повезло!» – Аннабель недовольно цокнула языком. «Почему?» – поинтересовался я. «Оба доспеха огненные!» а у из запретного континента, как правило, уязвимость к данному элементу», ответила моя напарница. «Ну не удивительно подумал я, глядя на наплечник одного из рыцарей, украшенный скрещенными топорами, в середине которых еще и меч был. У второго на наплечнике была изображена роза, извивающейся стебель которой покрывали многочисленные шипы. Оба рыцаря сразу же призвали свое оружие. У одного это были одноручные топоры в количестве двух штук, у другого рапира, горду которой украшал бутон розы, а протектором служила лоза, усеянная шипами, как у него на изображении на наплечнике. «Если готовы, поднимите руки!» В этот раз голос прозвучал не из динамиков. Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, откуда он доносится, и увидел под потолком небольшую рубку. К сожалению, она располагалась слишком далеко от меня, поэтому рассмотреть, кто там находится, мне не удалось. А тем временем, пока я рассматривал ее, оба рыцаря подняли руки с оружием, и по арене прокатился скрипучий звук открывающихся ворот. Они явно были механическими, ибо никакая электроника на арене не работала. «Ого!» — воскликнул гил «Что это за тварь?» — произнес я. глядя на странное существо, состоявшее из нескольких сросшихся человеческих тел и при этом закованное в странную костяную броню цвета запекшейся крови. «Хоулер», — ответила Аннабель, — «эти твари получаются из магических рыцарей, которые, собственно, являются сердцем этого чудовища. Как правило, остальные тела — это тела обычных людей, мерзкая и довольно сильная тварь». Добавила она и встала со скамейки, чтобы ей было лучше видно. «Они могут использовать техники?» «Нет, но обладают недюжинной силой», ответила моя напарница, которая, увлекшись зрелищем, видимо, забыла о своей антипатии ко мне. «Хм, интересно», — подумал я. А тем временем бой начался, и первыми атаковали магические рыцари. «Неплохо!» «Оценил я технику воина с розой на наплечнике, который взмахом своей рапиры превратил все пространство вокруг них в огненный сад». «Хорош!» – произнесла Аннабель, смотря на огненного садовника. «Зиллиан! Один из лучших на потоке, хоть и попал почему-то в класс С». «А разве такое возможно? Распределяют же классы по силам!» «Возможно. На первом курсе его доспех не раскрылся». поэтому он вообще попал в класс С. Надеюсь, после этого турнира его оценят по заслугам, произнесла моя собеседница, не сводя глаз с арены, на которой закипела ожесточенная битва. Монстр, сражавшийся против них, не обращая внимания на огненный сад, просто ринулся на них в лобовую атаку, которую остановил воин с двумя топорами, своей техникой. «Ого!» — воскликнул гил когда оба топора в руках воина начали быстро увеличиваться в размерах, и когда они стали максимально большими, рыцарь со всей силы опустил один из них на приближающегося к ним хоулера, который, в свою очередь, пересекал огненный сад его напарника. Атака получилась мощной, и воину удалось прибить противника к земле, но ну а вторым топором он просто довершил начатое, и в результате бой закончился, по сути, так и не успев начаться. «Действенная комбинация», — произнес я. «Ага, я и говорю, что им повезло. Два огненных рыцаря, причем один с упором на контроль территории, а второй с сильным атакующим потенциалом», — ответила Аннабель и вдруг посмотрела на меня. Поняв, что она уже продолжительное время ведет со мной беседу, девушка недовольно цокнула языком. «Я же просила не говорить со мной!» Недовольным тоном произнесла она, осматриваясь по сторонам. Разумеется, за нашей беседой наблюдали другие студенты. «Хорошо, больше не заговорю», — ответил я и на всякий случай даже отсел подальше. Зачем создавать ей лишние проблемы? Тем временем огненная парочка покинула арену, и на нее вышли двое других студентов. В этот раз... Оба участника были представительницами прекрасного пола, которые сразу же облачились в свои доспехи. Один из них был элементом земли, и на наплечнике красовался молот, ударяющий в наковальню, а вторая девушка облачилась в желтую броню, герб на которой мне уже приходилось видеть ранее. Птица-рух. Девушка явно была из рода лайтнингов. «Поднимите руки, если готовы!» Прозвучал над ареной все тот же голос, и обе участницы сразу же призвали оружие. У одной, что неудивительно, был молот, а у девушки в молниевой броне в руках оказалось копье. Ну и как это было с первой парой, бой начался, и против них тоже выпустили Хоулера, который отличался от первого лишь размерами, он был немного больше. Справились с ним девушки тоже очень быстро. и он не доставил им никаких хлопот. Далее пары по очереди начали выходить на арену, и всех ждал один и тот же противник, а именно хоулеры, которым проиграла только одна связка рыцарей, сразу же покинувших испытание. Наконец наступил наш черед. «Как я уже говорила, не путайся под ногами», произнесла моя хмурая напарница. И тяжело вздохнул и покачал головой, Спорить с ней не имело никакого смысла, поэтому я просто призвал свой магический доспех. Моему примеру последовала и Аннабель. Как и говорила девушка, ее броня имела элемент земли и была темно-бурого цвета. Из-за того, что она стояла ко мне боком, я не смог рассмотреть наплечник, что в принципе было для меня и неважно, учитывая, что я все равно не знал названий всех родов и чем они знамениты. Опять же, фамилия Листат мне тоже ничего не говорила, даже несмотря на то, что моя напарница представилась. Я закрыл глаза. «Отлично, топор все еще со мной», — подумал я. Выходить против монстра со свитком было явно провальной идеей. Аннабель тем временем призвала огромную дубину. «Хмм, внушительное оружие. Представляю, насколько будет неприятен удар такой штукой». Подумал я, и вдруг кое-что вспомнил. Бурого цвета броня. Дубина. Все это показалось мне смутно знакомым. Погоди-ка. Недолго думая, я подошел к своей напарнице и посмотрел на ее наплечник. На несколько секунд даже впал в ступор. «Ты! Дочка циклопа!» Ошарашенно произнес я. И буквально в следующий миг по арене прокатился звук открывающихся ворот. И в нашу сторону ринулся хоулер.